Часть 4. The Girl from Ipanema Девушка с Ипанемы. Хит 60-х годов, благодаря которому прославился пляж Ипанема. Глава 56. Такси, такси! Ум такси паралевалю hotel. Такси, такси, отвезем в гостиницу. Вокруг все наэлектризовано. В зале глухой шум голосов, длинные очереди за багажом и на таможенный контроль. В огромном аэропорту душно, влажно и жарко, как в парилке. Такси, такси! Ум такси паралевалю ау сэу Ники и Себастьян, усталые с помятыми лицами, миновали длинную череду таксистов, зазывающих туристов, едва те появились в холле. и направились к стойке проката автомобилей. Короткая остановка в Сан-Паулу затянулась. По какой причине взлетные полосы были заняты, так и осталось неясным. Но их задержали на два с половиной часа, так что в аэропорт рио Галиан они прилетели только в половине двенадцатого. «Пока ты будешь договариваться о машине, пойду поменяю немного денег», — предложила Ники. Себастьян кивнул, соглашаясь на такое разделение обязанностей, и встал в очередь, достав из кармана права Басари. Подойдя к стойке, он задумался, какой лучше взять автомобиль. Куда заведут их поиски? Ограничатся ли они улицами большого города? Или им предстоит мчаться по разбитым загородным шоссе? В конце концов он выбрал аккуратный лендровер и получил его на раскаленной от солнца стоянке. Обливаясь потом, снял пиджак и уселся за руль, дожидаясь Ники, которая выслушивала на своем телефоне оставленное ей Констанс сообщение. Как было договорено, француженка заказала им номер в отеле неподалеку от пляжа Ипанема, где работает Флавия, и продолжала поиски, и желала им успеха. Утомленные долгим перелетом, Себастьян и Ники ехали молча, следуя дорожным указателям. Зона Сул, центр, Капакабана, которые направляли их на юг от Ильяду Гавернадор до центра города. Себастьян вытер потные лоб и протер глаза. Низко нависало тяжелое маслянистое небо, пыль, духота, от пыли резала глаза, щипало веки. Через темные стекла пейзаж казался расплывчатым, насыщенным оранжевыми тонами, он был похож на чересчур укрупненную картинку. Проехав всего несколько километров, они застряли в пробке и покорно принялись рассматривать все, что их окружало. По обеим сторонам дороги тянулись до горизонта кирпичные дома. двухэтажные, с крышами террасами, перегороженными бельевыми веревками. Домишки лепились друг к другу, лезли по склону вверх, образуя что-то вроде гроздей. Причудливые хаотичные лабиринты фавел дробили пейзаж. Смещали и ломали перспективу, приводя на память коллажи кубистов в терракотовых, рыжих, охристых тонах. Мало-помалу городской пейзаж изменился, Дробность бедняцких окраин сменилась крупными промышленными зданиями. Стометровые афиши объявляли о футбольных играх на Кубок Мира и Олимпийских играх 2016 года. Похоже, весь город нацелен на грядущие спортивные соревнования. Ради них кипела вокруг работа, меняющая облик города. На обнесенных оградой пустырях воздвигались колоссальные строения. Бульдозеры бодали стены и побеждали их. Экскаваторы громоздили горы земли, безостановочной чередой шли самосвалы. Лендровер пересек лес небоскребов делового центра и покатил по южным кварталам города, где располагались в основном гостиницы и торговые центры. Только теперь Рио-де-Жанейро наконец-то стал Сидада Равильоза, волшебным городом, омываемым морем, окруженным холмами и горами, известным всем по почтовым открыткам. Завершая путешествие, Лэндровер выехал к морю и не спеша двинулся по знаменитой Авенида виейра Соута. Вот наша гостиница! воскликнула Ники, указывая на небольшое здание с удивительным фасадом из стекла, дерева и мрамора. Они предоставили заботу о своем автомобиле, вышедшему слуге, и вошли в отель. Под стать всему кварталу гостиница отличалась вычурной роскошью. Вестибюль был со вкусом обставлен мебелью 50-х-60-х годов. и Ники с Себастьяном показалось, что они стали участниками сериала «Безумцы». Их окутала атмосфера покоя и уюта. Английский кирпич, тихая музыка, мягкие диванчики, старинный книжный шкаф. Но им было не до уюта. Они торопливо подошли к стойке из какого-то тропического дерева и зарегистрировались под именами Констанс Лагранж и Николя Басари. В номере они пробыли недолго. Успели только привести себя в порядок и заметить с балкона мощные волны, которые накатывали на пляж. В отдельной брошюрке утверждалось, что слово «ипанема» индейского происхождения и означает «опасные воды». Ники и Себастьян решили не придавать значения этой информации и не считать это дурным предзнаменованием. Они вышли из номера и отправились на поиски девушки с пляжа «ипанема». едва они оказались на улице, на них обрушился зной, запах выхлопных газов и дорожный шум. Нескончаемый поток джогеров, скутеристов и велосипедистов оспаривал тротуар у пешеходов. На набережной царили еще и торговцы-разносчики, которые, перекрикивая друг друга, соревновались в шутках, стараясь привлечь внимание прохожих. Одни, держа в руках бидоны со льдом, другие, сидя на порогах своих хижин, предлагали кокосовое молоко, мате, арбузы, золотистые кексы, хрустящее кокосовое печенье, мясо на вертеле, распространявшее по всей улице соблазнительный пряный аромат. Чита американцев спустилась по небольшой лестнице с набережной на пляж. Еще роскошнее, чем соседний пляж Капокабана, Ипанема предлагала трехкилометровую ленту белого песка, жаркого и слепящего. Был час обеда, и народу на пляже было полным-полно. Сверкающий океан мощно швырял на песок пенистые переливающиеся радугой волны. Ники и Себастьян миновали границу гостиничного пляжа и двинулись дальше, ища глазами бар, где работает Флавия. Через каждые 700 метров выселись башенки постов спасателей. Эти башенки служат для купальщиков ориентирами и местом встреч. Пост номер 8 с радужным флагом служил, похожим местом встреч для геев, Ники и Себастьян прошли мимо него и продолжили свои поиски. Океан обдавал их водяной пылью. Вдали манили острова Гагарас, сияющие тысячей огней, и силуэт гор Близнецов, тех самых двух братьев, которых они недавно видели на фотографии. Они упорно продолжали идти по пляжу, пробираясь между игроками в футбол и пляжный волейбол. Из-за обилия купальщиков пляж напоминал подиум с коллекциями нижнего белья и купальников. Ипанема дышала чувственностью. Воздух насыщала эротика. Гибкие с пышными формами купальщицы в узких бикини выставляли на показ высокую грудь и покачивали бедрами. А бронзовые мускулистые серфингисты любовались ими. Ники и Себастьян добрались до поста номер девять, судя по всему, самой элитной части пляжа, где собиралась золотая молодежь Рио. «А мы, — решительно заявила Ники, — ищем прекрасную полуобнаженную блондинку по имени Флавия, которая подает коктейли в баре под названием «Кашаса», — подсказал Себастьян, указывая на красивый павильон. Они направились к бару. «Кашаса — элитное пляжное заведение, где богатая публика в парео с брендами и темных очках-стрекозах. потягивает мохито за 60 реалов, слушая ремиксы Басановы и разглядывая официанток. А те все как на подбор. 20 лет, фигуры манекенщиц, мини-шорты, макси-декольте. Hello, my name is Bettina. May I help you? Привет, меня зовут Бетина. Могу я вам чем-нибудь помочь? Обратилась к американцам одно из этих удивительных созданий. Мы ищем одну девушку, объяснила Никки. Ее зовут Флавия. «Флавию? Да, она здесь работает, но сегодня ее нет». «А вы не знаете, где она живет?» «Нет, но могу узнать». Девушка подозвала одну из товарок, еще одну куклу Барби со светлыми волосами, светлыми глазами и сияющей улыбкой, и сказала, «Познакомьтесь, это Кристина, она живет в одном квартале с Флавией». Юная бразильянка поздоровалась. «Несмотря на красоту», В ней чувствовалось что-то грустное и щемящее. Воздушная сельфида, лишенная жизненных сил. «Флавия уже три дня не выходит на работу», — сообщила она. «А вы не знаете, по какой причине?» «Нет, не знаю. Обычно мы ходим вместе, потому что у нас одинаковый график. Но сейчас ее нет дома». «А где она живет?» Девушка махнула рукой в сторону холмов. «У своих родителей в Росинье. А вы не пробовали ей позвонить? Пробовала, но попадала на автоответчик. Ники достала из бумажника фотографию Джереми. Вы не видели здесь этого мальчика? Спросила она, показав девушке снимок. Девушка покачала головой. Нет, но вы знаете, за Флавией не уследишь. У нее то один, то другой. А вы не могли бы дать нам ее адрес? Мы хотели бы поговорить с ее родителями. Лицо юной бразильянки выразило сомнение. «Рассиния – квартал неподходящий для туристов. Одним вам туда нельзя». Себастьян вновь потребовал адрес, но девушка стояла на своем. «В таком случае не могли бы вы нас туда проводить?» – предложила Ники. Девушке такое предложение не показалось заманчивым. «Нет, это никак невозможно. Я только начала свою смену». «Мы очень вас просим, Кристина». Мы оплатим ваш рабочий день. Ведь Флавия ваша подруга, вы должны ей помочь. Последний довод подействовал. Кристина почувствовала что-то вроде вины перед подругой. Хорошо, я попробую. Подождите меня. И пошла отпрашиваться. Очевидно, у начальника, молодого человека в обтягивающей майке, который пилкой Перинхас вместе с посетителем вдвое старше его. Крепкий напиток из Качаки, бразильской водки. Лайма и сахарного тростника. «Все в порядке», — сообщила она, вернувшись. «Вы на машине?»